Восьмой хадис «Бог должен быть доволен слугой, чтобы поесть, и он будет восхвален этим, или он пьет напиток, поэтому он будет восхвален этим»